Дигби Драйвер позвонил в Лондон мистеру Симпсону, продиктовал вторую статью для оратора и вернулся в Даннердейл. Он рассудил, что чем дальше он окажется в момент выхода статьи в свет, тем лучше. Произведя разведывательный рейд от бара в «Усталом путнике» до бара в Ньюфилде, он в конце концов последовал мудрому совету Джека Лонгмайра, владельца Ньюфилдского заведения, сводившемуся к тому, что ежели кто и знает всю долину вдоль и поперек, Так это Боб Тейлор. Он зимой и летом только тем и занимается, что рыбачит на дадане Драйверу повезло. Он застал Боба дома. Тот сидел у стола перед камином и ладил на хлыстовую снасть на форель. Да, теперь я уж почти не сомневаюсь, что видел одну из этих собак на Дадане в то самое утро, когда она удирала от мисс Доусон. Поведал Боб, наливая себе и гостю по стаканчику Хереса. «Может, конечно, это была и не она, но тогда я не знаю, откуда в наших краях взялся бесхозный фокстерьер и почему он переплывал дадан совсем один и в совершенно безлюдном месте». «Мисс доусон какую собаку поймала? Не белого с черным фокстерьера?» «Кажется, именно фокстерьера», — подтвердил драйвер. «Выходит, если вы не ошиблись, именно эта собака и охотится на овец на холмах к востоку от Дадана. Избежав от мисс Доусон, она снова отправилась в те же края. Только где, интересно, она прячется. «Трудно сказать», — задумчиво протянул Боб. «А там нет заброшенных сараев или амбаров?» «Ни единого», — отозвался Боб, наводя окончательную лоск на готовую черную муху с двумя крылышками из кусочков скворечьего пера. «И все-таки вряд ли она живет прямо под открытым небом по двум причинам». Первое время года неподходящее, погода вон какая мерзкая. Вторая... В этом случае ее давно бы уже кто-нибудь заметил. Деннис Уильямсон или кто другой. Тогда где же? Выходит, где-нибудь под землей. Это как? Ну, давайте прикинем. Чем плоха, например, брошенная шахта? Или сланцевый карьер? Или заброшенный медный рудник? Что-нибудь в этом роде? И где, по-вашему, ее прежде всего стоит искать? Боюсь, на этот вопрос трудно ответить с какой бы то ни было долей вероятности. Ответствовал Боб, который имел за плечами опыт работы школьным учителем и архитектором-застройщиком на Уайтхолле, и и посему привык давать точные, вразумительные ответы. Впрочем, если бы я имел ко всему этому какое-нибудь отношение, пока, слава Богу, никакого, Я бы, пожалуй, поискал в старом ситоицком медном руднике, возле Ситоицкого озера. А потом, наверное, еще и наверху в каменоломнях, к югу от верхушки конистонского старика. Да, и еще в пэддонских шахтах. Не покажите точно, где это?» Дикбе-драйвер развернул карту, и Боб ткнул в нее пальцем. Вскоре драйвер отклонил приглашение гостеприимной миссис Тейл остаться поужинать и распрощался с хозяевами. Он погнал машину вдоль Дадена, вверх по течению, оставил ее на проселке возле фермы Долгой, прихватил фонарик и зашагал к Ситуицкому озеру. Обогнув озеро с севера, он обнаружил вход в шахту и вошел в нее. Здесь он выкурил сигарету, избавившись от порожней пачки метким швырком, какой сделал бы честь любому алингтонскому хулигану из ангела. Как и Денис, побывавший тут раньше, он ушел с пустыми руками, Приметив, однако, обглоданные кости, помет и другие свидетельства не столь давнего собачьего пребывания. По невежеству он не сумел определить, покинуто ли это пристанище на совсем, или его обитатели удалились лишь ненадолго и вот-вот вернутся. Хм! В задумчивости протянул Дикби драйвер. Как же скажите на милость мне теперь быть? Если сюда кто-нибудь доберется, пиши, «пропало». Нетушки, фигушки. Мне совершенно ни к чему, чтобы эту псину или псин вот так сразу взяли и изловили. Фигушки, нет тушки. Этим собачкам крупно повезло, что на свете есть я. Честное слово. 15 ноября понедельник. Батюшки! Так и ахнул доктор Бойкот. Он сидел словно оглушенный, уставившись на первую страницу оратора. Мистер Пауэлл стоял у него за плечом, тоже замерев и поджав губы. Глаза его бегали по строчкам. «Сбежавшие собаки, переносчики бубонной чумы?» От нашего специального корреспондента Дикби Драйвера. «Мирные жители озерного края, известного своей живописностью уголка сельской Англии, испытали вчера потрясение. В чем причина?» Хотя чиновные бюрократы из Центра жизни, обеспечивающих программ в лоусон парке неподалеку от Конистона до последней возможности хранили молчание, публике все же стало известно, что таинственные псы, вот уже который день играющие в казаки-разбойники с местными овцеводами, на самом деле сбежали из находящегося при центре животника. В официальном заявлении для печати, сделанном центром два дня тому назад, которая, как у нас принято, скорее затемняет, чем проясняет картину. Говорится лишь, что такого-то числа прошлого месяца из центра сбежали две собаки. Прямо скажем, не слишком содержательно. Но и эта информация никогда бы не дошла до широкой общественности, если бы не оратор. Итак, в этой истории участвуют три пса, и имя третьего угадать нетрудно. Это сторожевой пес общественных интересов, лондонский оратор, самая читаемая газета Великобритании. В заявлении Центра нет ни слова о том, что это их собаки убивают овец на окрестных пастбищах, что это они совершили дерзкий набег на магазин, принадлежащий мисс Филлис Доусон, и были пойманы на месте преступления, о чем мы уже сообщали. Все это практически не вызывает сомнений. «Сейчас не время молчать! На карту поставлена наша безопасность!» Однако именно молчание стало тактикой ученых из Лоусен-Парка, исследования которых финансируется из кармана налогоплательщиков. Это к ним обращается оратор. «Пробудитесь, джентльмены, от ваших высоконаучных грез! Пробудитесь, или мы будем вынуждены разбудить вас, ибо того требуют интересы общества!» Однако у этой истории, судя по всему, имеется и еще более зловещий подтекст. Нам, и только нам, удалось получить информацию, что в момент побега собак, а, как известно, в ночь преступления они в течение нескольких часов безнадзорно бегали по лабораториям Центра, в этих самых лабораториях проводились работы по исследованию бубонной чумы. Это смертоносное заболевание – 300 лет тому назад опустошившая Лондон и унесшая жизнь короля жизнелюба Карла II, уже давно считается в нашей стране побежденным. Переносчиками его являются блохи, паразитирующие на обыкновенных крысах. Кто поручится, что сбежавшие собаки не унесли на себе зараженных смертельным недугом блох? Как известно, собаки любят крыс, а блохи любят собак. Но значит ли это, что граждане Великобритании любят скрытность, умолчание, обман? Поэтому сегодня оратор взывает к ученым из Лоусон-парка. «Джентльмены, откройте ваши двери, откройте ваши сердца и научитесь доверять людям». «Ничего себе!» — выдавил мистер Пауэлл. «И куда ж, скажите на милость, нам теперь деваться?» «Не знаю, что намерен предпринять директор», — процедил доктор Бойкот, «но я на его месте сделал бы следующее. Заставил бы министерство немедленно в категорической форме опровергнуть заявление, что собаки могли быть инфицированы». «А как теперь быть самими собаками? Придется все-таки заняться их отловом, да?» «Если бы это зависело от меня, я дождался бы инструкции министерства» это тот редкий случай когда от министерства может быть хоть какая то польза собак разумеется теперь придется пристрелить не просто отловить но уничтожить и чем скорее тем лучше хотел бы я знать как этот ораторский писака обо всем пронюхал может у гуднера предположил мистер павел гуднера на микини не проведешь в его возрасте с его прошлым если бы он не умел держать язык с зубами Он давно бы оказался совсем в другом месте. Насколько я понимаю, он не раз доказывал это свое умение. В противном случае ему бы не доверили такой проект. Сами понимаете, разработку бактериологического оружия, кому попало не поручат, слишком серьезное дело. Мистер Пауэлл снова взял оратор и еще раз просмотрел статью, хмурясь и прослеживая взглядом каждую строчку. Нет, никак он не мог взять остывший след, хотя запаха почуял. Что же касается доктора Бойкота, он, тем не менее, унюхал дичь и подал голос. «А вы никому ничего не говорили?» — выпалил он с неожиданной резкостью. Мистер Пауэлл вздрогнул. «Я? Да что вы, шеф, никому ни слова». «Вы уверены? Совсем никому? А этому, помните, который подвез вас из Доннердейла?» «Я плохо помню, о чем мы с ним говорили, но уж всяко не о служебных секретах. Но ведь он, естественно, сообразил, где вы работаете, что вы приехали в Доннердейл именно за собаками. Он вас ни о чем таком не спрашивал?» «Кажется, я действительно что-то сказал про собак, так, к слову. Но, разумеется, не поминал ни Гуднера, ничему. Да если вдуматься, и не мог я их помянуть, откуда мне самому-то было знать? Я ведь на самом деле понятия не имел, чем Гуднер там занимается». «Ну ладно, ладно. Директор как-нибудь разберется. Пусть решает судья, как говорят американцы. Может быть, на этом все и кончится. Вы не хуже меня знаете, что собаки не могут быть переносчиками бубонной чумы. Если бы могли, и если бы они действительно были инфицированы, они бы давно сдохли. Полагаю, нам надо объявить об этом во всеуслышание, и вся эта шумиха разом уймется». И тем не менее, чем скорее их пристрелят, тем лучше. «Знаете, шеф», — пробормотал мистер Павел, «что-то, мне кажется, наше заявление для печати пришлось не совсем ко времени». 16 ноября, вторник. «Широкомасштабная катастрофа», — издрек заместитель министра. «Вот во что это может вылиться, хотя пока еще говорить рано». И надо же этому было приключиться именно сейчас, когда нам и так со всех сторон кричат, что пора перестать тратить государственные средства на воплощение в жизнь решений Саблонского комитета. Если у вас нашелось время поразмыслить на эту тему, Майкл, не соблаговолите ли вы поделиться со мной результатами ваших размышлений? А если не соблаговолю? Мне представляется, Морис, что если газеты действительно надумали поднять крик по поводу этой истории с чумой, мы можем оказаться в крайне двусмысленном положении. Давайте убедимся, что наши мнения по данному вопросу идентичны. Почему вам так представляется? Ну, мы не можем отрицать того факта, что из центра действительно сбежали две собаки и что поначалу Центр пытался это происшествие замолчать. Мы не можем отрицать, что один из тамошних сотрудников занят разработкой бактериологического оружия и, помимо прочего, ставит опыты с бациллами чумы. Ну и, соответственно, мы не можем отрицать, что во время побега собаки могли оказаться на территории, где проводятся эти опыты. «Согласен». «Но скажите-ка мне вот что. На самом-то деле, могли собаки заразиться или нет?» «Я почти уверен, что нет. Бойкот говорит, что об инфицировании не может быть и речи». «И что? Действительно не может?» «Я не рискну этого утверждать, Морис, пока не съезжу туда сам и не осмотрюсь на месте. Однако, насколько я понимаю...» Чумную лабораторию держит на замке, и нетрудно доказать, что она была на замке и в ту ночь. А блохи, щели, двери то — то-то и оно. Блох, разумеется, держит в специальных банках, но разве можно поручиться? Разве может министр встать и заявить перед всем парламентом, что ни одна блошка в ту ночь не выбралась наружу? И второе. «Собаки вообще-то могут быть переносчиками чумы?» «Ну, согласно полученному мною заключению экспертов, не могут». «Но вы же знаете, чего стоят все эти заключения. Если перепереть экспертов к стенке и слегка на них надавить, начинается уточнение. Ну, то есть вообще-то, конечно, могут, но это крайне маловероятно. Разумеется, нельзя утверждать, что это совершенно и полностью исключается». И все в таком духе. Короче говоря, на самом деле тревожиться особо не о чем. Однако события приняли такой оборот, что у враждебных золопыхательских средств массовой информации появились основания выставить нас в невыгодном свете. В общем, да. Вот ведь незадача. Заместитель министра задумчиво подчеркнул в блокноте. Псам на съедение. Боюсь, в этой ситуации даже мистер Диккенс нам особо не поможет. Возможно, при определенном развитии событий возникнет необходимость вам туда съездить. Что следует понимать, как «извольте собраться в 24 часа», — подумал второй заместитель. Я намерен встретиться по этому поводу с господином министром, правда, еще не знаю, когда, возможно, в пятницу. Полагаю, что и вам следовало бы присутствовать на этой встрече, Майкл. Боюсь убедить господина министра в том, что предотвратить эти события было практически невозможно, окажется не так-то просто. Насколько надежный у нас контакт с Лоусон-Парком? Разве они не обязаны были немедленно сообщить нам, что от них сбежали собаки? В общем, если разобраться, нет. Они же работают сразу по многим направлениям. Собаки не представляли никакой особой ценности, пока не поднялась эта буча в газетах. «Да знаю, знаю я, Майкл!» Ну вот, опять начинается. «Но вы попробуйте взглянуть на это глазами министра. К сожалению, я не раз имел случай заметить, что подчас вы не в состоянии оценить. Впрочем, ладно». «Нет, не ладно, черт тебя зири, и вообще, либо говори так, чтобы я мог тебе ответить, либо вообще заткнись». Видите ли, пожалуй, самое неприятное в этой истории – заявление для печати, которое Центр почему-то сделал, исключительно от своего имени, без ссылки на нас. Они сообщили, что от них действительно сбежали две собаки, как будто это все, что они могут сказать, и по несчастливому совпадению – Чуть ли не в тот же день оратор обвинил их в попытке скрыть, что в их лабораториях исследуют чуму. Как то это некрасиво? Согласен, зря они это сделали И по какому праву? разве не существует официальной процедуры, по которой они обязаны согласовывать подобные заявления с вами, прежде чем отдавать их в печать. Я не раз пытался организовать дело именно таким образом, но вы не хуже моего знаете, что эти ученые-мужи всякий раз встают на дыбы. Стоит им напомнить, что они подчинены и подотчетны министерству. Хм. Видимо, так оно и есть. Ну что ж, будем уповать, что хотя надежда и была пьяна, она проспалась. Я смею все, что смеет человек. Не сомневаюсь, Майкл, что ж, спокойной ночи. Если вас не затруднит, попросите Джеймса зайти ко мне на минутку. Что я тебе? Лично лакей? Обормот ты такой.